Окруженный толпой этих чутких дровяных зодчих, архитектор-итальянец Родольфо выводил каменные своды, легкие и в то же время прочные, показывая им и совершенствуя их талантом то высокое искусство стройки, которое, зачавшись в солнечной ладе, развелось в базиликах и храмах Италии и Рима. От утра и до ночи Бродил мессир Родольфа по лесам вокруг растущих стен Успенского собора. Смотрел, как со всех сторон из м о с к в о й рекой свободно синеют леса, растилаются с луга и поля, как всходят, клубятся и тают в светлом небе белые облака. Слушал бодрые крики, голоса работных людей, скрип воротов, поднимающих на стены кирпичи, известковый раствор, рождалась неведомая пока жизнь. На стройку часто жаловал сам великий князь Иван Васильевич. Так за тысячу лет до этого царь Юстиниан посещал стройку Великой Софии Константинопольской, как это п и с а л подробно Павел Селенцарий. Иван Васильевич и с о ф и я как Юстиниан и Феодора, Оба накидывали холщовые плащи, Софья повязывала голову белым платком. Стоя на лесах собора, наблюдая за спорой р а б о т о Софья перебрасывала с ь с мужем лишь отрывистыми замечаниями. Она не говорила о налюдях, она внутренне ликовала. В далекой лесной земле понемногу, медленно, но прочно, возрастало то, что она так любила.